Глава двадцатая. Ты слышал про то, что в сердцах влюбленных людей горит свет? Я имею в виду те выражения, в которых говорится, что мы любим сердцем, а не разумом. В силу некоторых причин эти вопросы не дают мне покоя в последнее время. Хочешь честно? Я запуталась. На завтра у меня назначен прием у моего кардиолога. Столько вопросов назрело, но я даже не знаю, как задать их специалисту которые занимаются заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ведь то, что меня терзает, никак не вяжется с наукой. Прости, что мочу тебя, вынуждая выслушивать подобные бредни. Но нет в целом мире другого человека, которому мне было бы не страшно признаться в том, что со мной происходит. Ты молчишь. И это, наверное, хорошо. Я не выдержала бы твоего осуждения. Прямо вижу, как ты покрутишь пальцем у виска или посмеешься над тем, что я скажу. Хотя нет. Думаю, ты бы так никогда не отреагировал потому и хочу поделиться именно с тобой. Каждый день я разговариваю со своим новым сердцем. Каждый божий день пытаюсь подобрать новые слова, чтобы убедить его, что оно теперь мое. Мне нельзя думать по-другому. Чтобы организм не отверг донорский орган, нужно принять его, чтобы оно стало частью меня. Чтобы мы срослись. Но... Нельзя не признать. Вместе с ним в мою жизнь пришло что-то еще, То, чего я не собиралась пускать. «Девушка. Я чувствую ее присутствие рядом с собой. Постоянно. Ни напротив себя. Ни за спиной, ни внутри. Она везде. Пусть даже ее никто не видит. Как и музыка, которая каждый раз соглашает собой ее появление. Невероятно грустная мелодия. Сначала думала, что схожу с ума. Но звуки с каждым днем становились все отчетливее. Хотя никто, кроме меня, их не слышал. Несколько раз мне даже удавалось увидеть эту девушку. Каштановые волосы. Не слишком высокая, стройная, в длинном синем платье. Это все очертания и не более, но я будто узнала ее. А когда мы встретились взглядами, внутри что-то шевельнулось. И тогда точно поняла, что между нами определенно существует какая-то связь. Это было две недели назад. И я тогда побежала за ней, но след оборвался в консерватории. Должно быть, это как-то связано с ее прошлым или настоящим? Не знаю. От одной мысли, что она могла быть моим донором, и теперь ее нет в живых, становится плохо. Только тебе я могу доверить свои безумные догадки. Ведь держать их в себе мне уже невыносимо. В попытках успокоиться, я просидела вчера до вечера в библиотеке, изучая теории клеточной памяти. И знаешь что? Стало только хуже. Ведь многие ученые, допускающие реальность этой теории, убеждены, что пересаженный орган является донорским только на момент трансплантации. Далее, находясь в постоянном взаимодействии с клетками реципиента, он будет постепенно становиться органом своего нового хозяина. Наверное, никто не смог бы сейчас с уверенностью сказать, в какой комбинации находятся на данном этапе мои клетки с клетками сердца. Которая когда-то билась в другом человеке. И на сколько процентов оно сейчас мое. Но мнение ученых сводится к тому, что с каждым днем донорский орган должен все больше становиться органом реципиента, утрачивая клеточную связь с прежним хозяином. А в моем случае происходит наоборот. Не знаю, как объяснить. Та девушка, кем бы она ни была, она меня не отпускает. Равно как и чувство тревоги которая сопровождает ее незримое появление. Вчера во сне мне казалось, что я сама стала ею. Я увидела фортепиано. Сидела за музыкальным инструментом. Передо мной лежали ноты. Под пальцами черно-белая череда гладких прямоугольничков. Не было сомнений ни насчет того, как играть или что играть. Ты ведь знаешь, я далека от музыки. Но потом я не только почувствовала кожу и прохладу клавиш, Мои собственные руки затрепетали, касаясь их по очереди. И я заиграла ту самую мелодию. «Странно, да? А ведь твоя бабушка пыталась меня предупредить?» «Не надо, не начинай. Я уже вижу, как ты скептически нахмурил брови, Хочешь? Я тоже не поверила, когда услышала ее слова про девушку, которая хочет мне что-то сказать, но не может. А позже вспомнила и вдумалась в их смысл. «Так и есть». Когда Арияна отвергала любую возможность таких событий, мне было спокойнее. Теперь, когда игнорировать присутствие в моей жизни чего-то необъяснимого, стало попросту невозможно. Оно буквально ворвалось меня с новой силой. Захватило. И я начинаю опасаться. Не выгонит ли оно прочь меня? Из моего же тела? Звучит дико. Понимаю. Но не могу не замечать, как что-то борется внутри меня со мной. Любая ткань человека разумна. Поэтому пересаженный орган, попадая в чужеродную среду, способен проявлять свой характер. Я долго думала, почему мои чувства к тебе еще живы. Почему они не исчезли бесследно с тем, вырезанным из меня старым сердцем. И у меня появилась своя теория. Не смейся. Душа живет не в отдельном органе человека, не в сердце, не в мозге, а наполняет каждую клеточку организма. И в виде информации ее частички могут передаваться другому человеку вместе с любым из донорских органов. Мой организм не сдается. Он борется сейчас за то, чтобы чужие воспоминания не вытеснили из него воспоминания о тебе. Почему-то ему до сих пор важно помнить. Я совершила ошибку, оттолкнув тебя. И с каждым днем боль от потери становится сильнее. Равно как и потребность все вернуть, чтобы быть рядом. Девичье сердце вряд ли способно забыть, кого оно любило и от чьего присутствие приходило в неистовый трепет. Даже если его, сердца, уже нет. Даже если на его месте бьется другое, чужое. Ты был прав. Любовь, она в каждой клеточке, а не в отдельных органах. Почему ты не боролся за нас, Райан? Почему ты до сих пор молчишь?